Глава седьмая. Часть седьмая. Победа. Линда открыла глаза в своей реальности и с грохотом обвалилась из-под потолка на кушетку, сильно ударившись грудью и животом, прикусив до крови язык. Вячеслав с Олегом кинулись ей на помощь. От болевого шока после удара девушка потеряла сознание. Метка отдельно лежала на полу за кушеткой, целая и невредимая, длинный ветвистый отвратительный червь в виде паутины. Оказывая помощь девушке, молодые люди не заметили, что метка активизировалась и начала поиск нового носителя. Червь собрался в клубок и сжался до размеров грецкого ореха. Он подкатился к ботинку Олега и выкинул соединительную нить. Ничего не вышло. Метка выпустила длинный щуп с присоской на конце и стала довольно живо взбираться по ноге врача, ища малейшее отверстие в костюме биозащиты. Олег по-прежнему ничего не замечал, продолжая работать с пришедшей в себя девушкой. Аарон получил сигнал от Линды, что она очнулась, и проявился в лаборатории на 5% видимости. Начал осматривать помещение в поисках метки. Олег наконец отладил приборы и тут обратил внимание на неприятное давление на комбинезон в районе левого плеча резко махнул рукой, стряхнув коричневый шар на пол. Тот, вместо того, чтобы упасть, вдруг поменял траекторию и прилепился на обзорном стекле Вячеслава, распластавшись и загораживая обзор. Парень схватился руками за паразита, стараясь отлепить его от обзорного стекла. Но не тут-то было. Стекло затрещало под напором метки. Вячеслав в панике закружился на месте с прижатыми к паразиту руками. Олег сжался в угол лаборатории за мониторами и с ужасом наблюдал за происходящим, не в силах помочь. Линда по-прежнему лежала на кушетке, вся покрытая слизью и проводами. Она все еще была безучастна внешнему миру. Аарон быстро оценил происходящее, перенес контейнер в лабораторию и приготовился изловить паразита. Вячеславу, наконец, удалось отлепить червя и отбросить его в угол лаборатории. Сам он, окончательно обессилев, опустился на пол, стараясь восстановить дыхание. Вытереть пот с лица ему не удалось из-за шлема, и тот свободно капал с кончика носа, Внутрь костюма биозащиты. Паразит снова сжался до размеров грецкого ореха и заметался по помещению, круша все на своем пути. Симбиотический помощник Аарона просчитал траекторию движения метки, перенес воина во времени на несколько секунд вперед. Контейнер оказался точно на пути червя, крышка — «Захлопнулась. Все, метка, наконец, изолирована. Можно передавать ее неаланорам и получать вознаграждение». Аарон проверил состояние Линды, убедился, что ей окажут помощь, и вылетел в открытый космос к заданным координатам для встречи с Ситрой. Лена снова легла на кушетку и задремала. Ее работа была выполнена, можно было отдохнуть. Самое главное дело еще впереди, но об этом никто не должен был знать. Пока. Пока она не получила сигнал к началу действий.